ПЯТОЕ. ВСТРЕЧА НА РАССВЕТЕ Ведя свою стаю к ручью в сером предутреннем свете, смотрящий на луну нерешительно остановился у места, показавшегося ему знакомым. Он знал, что здесь чего-то недоставало, но никак не мог вспомнить, чего именно. Впрочем, он не тратил особых усилий на воспоминания. Этим утром у него на уме были дела посерьезнее. Огромная кристаллическая глыба исчезла так же загадочно, как и появилась, подобно грому и молнии, облакам и затмением светил. Утонув в прошлом, которое для пяти не существовало, она уже никогда более не вспоминалась смотрящему на Луну. Он так и не понял... что сделал для него этот камень, остолпившиеся вокруг сородичи даже не полюбопытствовали, почему их вожак остановился здесь на минутку в утреннем тумане по дороге на водопой. Стоя на своем берегу, в извечно нерушимой безопасности своих владений, другие увидели смотрящего на луну из десяток самцов из его стаи еще издалека, словно оживший силуэтный фриз на фоне рассветного неба. Они тут же разразились обычными выкриками и угрозами, но на сей раз ответа не последовало. Спокойно, решительно, а главное молча, смотрящий на Луну и его отряд сошли с невысокого пригорка на своем берегу, и, когда они приблизились к воде, другие внезапно притихли. Их ритуальная ярость схлынула, вытесненная всё нарастающим страхом. Они смутно сознавали, что происходит нечто необычное, что сегодняшняя встреча с соседями не похожа на все прежние. Костяные палицы и ножи, которыми были вооружены приближавшиеся, не встревожили других. Они ведь не понимали, для чего эти орудия. Только чутье подсказывало им, что каждый шаг их соперников исполнен новой решимости и угрозы. У самой воды, смотрящей на Луну, остановился, и другие на миг приободрились. Под водительством своего одноухого они без особого рвения снова начали воинственно вопить. но через несколько секунд их глазам предстояло столь страшное зрелище, что они онемели. Смотрящий на луну, взметнул обе руки вверх, открыв для обозрения свою ношу, которую до того скрывали волосатые тела его сородичей. Он держал в руках толстый сук, на который была насажена окровавленная голова леопарда. Пасть его была широко раскрыта, и, распёрта щепкой, огромные клыки сверкали устрашающей белизной в первых лучах восходящего солнца. Большинство других оцепенели от страха и не могли шевельнуться, но кое-кто начал медленно пятиться, спотыкаясь на каждом шагу. Этого было довольно, чтобы смотрящий окончательно осмелел. По-прежнему, держа свою растерзанную добычу над головой, он шагнул в воду. Немного поколебавшись, зашлепали вслед за ним по воде и его спутники. Вожак достиг противоположного берега, а одноухий все еще стоял на прежнем месте. Возможно, он был слишком смел. Или слишком глуп, чтобы бежать? А может быть, ему просто не верилось, что и вправду совершается такое неслыханное вторжение? Был ли он героем или трусом, это никак не повлияло на его участь. Голова леопарда, сверкнув мертвым оскалом клыков, взвелась над ним и размозжила ему череп, а он так ничего и не понял. Визжа от ужаса, другие разбежались и попрятались в зарослях. Впрочем, немного погодя, они вернулись и вскоре начисто позабыли о своем погибшем вожаке. А смотрящий на луну стоял в нерешительности над своей новой жертвой, пытаясь уяснить странное и удивительное открытие. Мертвый леопард всё еще может «Убивать!» — он стоял и думал. Он стал владыкой мира, и ему еще не совсем было ясно, что делать дальше. Но он что-нибудь придумает.